I got it. Лиза Васкис. Рождественская песенка. Холодным вечером, в канун 23 декабря, раздался жуткий крик. Никогда не доводилось такого услышать. Он был страшнее океанской бездны. Он сорвал имя Божие с уст моих. Кэрол засыпала под треск камина, чувствуя его жар своими детскими щечками. Примечание. Здесь присутствует непереводимая на русский язык игра слов. Кэрол – женское имя и Кэрол – английская паралитургическая рождественская песня. Жанр Кэрол был распространен в Англии в XII-XVI веках. Она улыбалась, погружаясь в предрождественские мечты. В комнате было достаточно тепло, но девочка все равно укуталась в шерстяное одеяло. Оно придавало уют. Через два дня наступит не только Рождество, но и ее день рождения. В этом году ей исполнится семь лет. С кухни доносились ароматы, мама и бабушка пекли пироги. Наконец, ее юное сознание уплыло в страну грез маленьких девочек. Кэрол проснулась от ужасных звуков, под какие не просыпалось ни одно дитя. Едва придя в сознание, девочка не могла взять под контроль мочевой пузырь. Между ног растекалась теплая лужа, но Кэрол не смела даже пошевелиться. Она лежала и вглядывалась во мрак, круглыми как блюдце глазами. Девочка дышала часто-часто и глубоко. Организм словно пытался до отказа наполнить маленькие легкие кислородом. Ужас навалился на Кэрол всей своей тяжестью. Он сдавливал ее грудь и прижимал тело к матрасу. Из-за деревянной лестницы раздавались отчаянные крики. Они растекались по стенам и сотрясали кровать. Крики смокли, но тишина оказалась ничуть не лучше. Звон в ушах сбивал с толку, а когда Кэрол попыталась сесть, все вокруг закачалось. «Папа?» Ее голос звучал очень тихо и слабо. Комната вдруг словно увеличилась в размерах. Кэро внимательно слушала, но никто не отозвался. Дремавшая внутри паника охватила ее. Кровь резко прилила к замерзшим конечностям. Катящиеся по румяным щечкам слезы казались холодными. «Папа, ты где? Что случилось?» И только тишина в дверном проеме до да тени, отбрасываемые дрожащим светом свечки. Лишь мысль о том, что папе с мамой сделали больно, заставила ее действовать. Кэрол медленно опустила с кровати одну ногу. Пальцы коснулись холодного пола. Она замерла, мысленно моля Бога о том, чтобы во тьме раздался голос отца. прежде чем она усилием воли поставит вторую ногу рядом с первой. Пытаясь сглотнуть, Кэрол почувствовала спазм в горле. У нее стучали зубы. Девочка начала дышать так часто, что закружилась голова. Чтобы удержаться, она наклонилась, схватившись за ночной столик. Ее пальцы нащупали бусинки чёток Кэрол схватила их и крепко прижала к груди. К ней даже вернулась надежда, но это чувство длилось недолго. За спиной она услышала тяжелые шаги, они звучали все ближе. Отец много раз поднимался сюда, чтобы поцеловать ее перед сном. Кэрл знала, это был кто угодно, но только не он. Холодный воздух напоминал ей, что ее ночная рубашка промокла, тонкая ткань прилипла к бедрам, от кэрл сильно пахла мочой, девочка побежала и спряталась за плотными занавесками, собранными в сборке с обеих сторон окна. Гул тяжелых шагов становился все громче, Кэрол прижалась спиной к стене. Такова уж человеческая природа. Девочка должна была увидеть пробудивший ее кошмар, должна была найти объяснение, прежде чем воображение окончательно погрузит ее в пучину безумия. С максимальной осторожностью Кэрол наклонилась вперед и посмотрела на дверной проем. Лучи лунного света образовали в том месте на полу пятно, словно кто-то включил прожектор в ожидании кинозвезды. Сначала появились длинные тени, тянущиеся от полок к двери. Кэрол задрожала, но не только от холода, а от ужаса неизвестности, кому или чему они могли принадлежать. С каждым шагом тень приближалась, сердце девочки билось о словно птичка, отчаянно пытающаяся выбраться из клетки. Сначала появилась копыта. Одно огромное копыто с блестящим налетом свежего снега. Ноги Кэррол словно пустили корни и приросли к полу. От копыта тянулась белая шерсть, как у ягненка. Маленькая девочка с трудом осознавала, что видела. Ее легкие сами выдавили из себя весь воздух. Этот минутный вздох привлек внимание зверя. Таинственное существо заполнило собой весь дверной проем. Оно было ужасным и каким-то призрачным. Глаза твари светились цветом отцовского виски, необычный золотистый оттенок. Она видела кэрл. Но не только. Она видела сквозь девочку. Кэрол физически ощущала, как взгляд твари проникает ей под кожу и касается всех внутренностей. На голове твари были закручены назад бараньи рога и грива медового цвета. Тварь была одета. Да, именно одета. В меха, покрытые снегом. Он уже начал таять, превращаясь в маленькие блестящие капли, похожие на драгоценные камни. Тварь гипнотизировала взглядом спрятавшуюся кэрл Против своей воли девочка вышла из-за занавески и подошла к двери. Крик ужаса уже клокотал в легких кэрл но не мог найти выход. Девочка широко открыла рот, но вдруг почувствовала, как что-то сжало ее горло. Прекрасное воплощение ужаса наклонилось к ней. Теперь Кэрл смогла разглядеть тварь детальнее. Лицо существа было измазано кровью, кровью матери Кэрл. Девочка старалась вырваться из чудовищной невидимой хватки, что держала ее на месте. Тварь наклонилась и глубоко вдохнула запах Кэрл. Тварь отступила и ухмыльнулась. Кэрол увидела ряды острых зубов. Между ними проглядывались остатки волос мамы. Крик в горле девочки начал отчаянно протискиваться в виде хрипов и бульканья. а да. а прошипела тварь». «Крик-си-и-и!» Наконец Кэрол смогла исторгнуть из себя весь накопившийся ужас и отвращение – Ее крик не уступил разбудившим ее звукам. Он затронул самые тонкие ткани ее горла. Она продолжала кричать, несмотря на боль, пока весь воздух не вышел из легких. Тварь закрыла глаза, наслаждаясь криком. Когда она снова открыла их, кэрл увидела в них только голод. У девочки не оставалось средств защиты, кроме чёток и молитвы. Кэрол закрыла глаза, прижала четки к губам и начала молиться. «Святой Архангел Михаил, защити нас в день битвы, убереги нас от зла и соблазна!» Кэрол не успела сказать последнее слово. Ее тело упало, голова сильно ударилась об пол. Она попыталась сесть, посмотреть, что произошло, но от удара у нее все поплыло перед глазами. Кэрол различала только очертания окружающих предметов. Помимо нее и монстра в комнате был еще кто-то. «Папа?» Кэрол поползла на звуки борьбы, ей нужно было выяснить, отец ли это. Нужно было знать, в безопасности ли он и сможет ли защитить ее. Фигура увидела Кэрол и швырнула тварь на пол, а затем пронзила ее грудь чем-то похожим на меч. «Боже, что происходит?» – кричала девочка. Она отчаянно тянулась к незнакомому защитнику. Фигура склонилась над ней и показала свое истинное лицо. сказал таинственный защитник, приложив палец к губам. Кэрол провалилась в забытье. Неважно, сколько поленьев в Кэрол положила в камин, тепло не согрело ее кости. Глубоко вздохнув, она послушно села. Перед ней висела в воздухе застывшая струйка конденсата. Ее напряженные, почти замерзшие пальцы схватили старое выцветшее одеяло, которое связала ей мать много лет назад. Она укуталась в него. Холод сковал все вокруг. У нее за спиной, в огромных окнах собора, Завывал ветер. Тонкие стекла дребезжали, словно в знак протеста. В небе не было ни облака, лишь яркая луна смотрела на женщину. Мимо проплывали снежные хлопья, такие огромные, что напоминали паруса красивых кораблей, бороздящих по океан. Пошли мне, Господи, с его терпения. Она молилась, хотя и понимала, что никто ее не услышит. Женщина взяла с колен четки, поднесла к губам и поцеловала холодное металлическое распятие, болтавшееся между бусинками. Все знали, что Кэрол везде таскает с собой четки, еще с раннего детства. Дети дразнили ее за набожность, придумывали ей унизительные прозвища и никогда не звали играть. Но это лишь укрепило ее веру. Несмотря на жестокость детей, отходя ко сну, Кэрол молилась и за них тоже. Прохожие часто видели ее силуэт в окне второго этажа. Так все и продолжалось, пока она не исчезла, а ее родителей не растерзали. Зрение Кэрол так и не восстановилось после той ночи, когда на нее напали. Мир превратился в массу мутных одноцветных очертаний. кэрл не могла видеть семи лет, пока не настало 23 декабря. Она смотрела на улицу. и увидела таинственную фигуру, наблюдавшую за ней. Он всегда появлялся в годовщину той ужасной ночи. кэрл могла видеть его. Безумие этого мерзкого мира отступала и появлялось его лицо во всей своей красе. И тварь тоже оживала. Вновь и вновь, каждый год, сотни лет, сражались зверь и таинственный незнакомец. А дух кэрл оставался здесь, в Лимбе. Ссылка. Лимб у католиков. Место между раем и адом, где пребывают души праведников, умерших до пришествия Христа, и души некрещенных младенцев. Их рабыня, и связь с материальным миром. В ее дом местные горожане водили детей, их пугали ее историей, рассказывали, что нельзя слишком долго не спать в сочельник Чтобы отпугнуть зло, детям нужно было закрыть глаза и петь рождественские песенки возле свечки. «А зачем закрывать глаза?» – спросила как-то одна девочка. «Легенда гласит, стоит лишь одним глазком посмотреть на тварь, и ты ослепнешь», – объяснила ей мать. «Какую тварь? Мумию?» «Той, что с копытами Айви. А теперь будь хорошей девочкой и закрой глазки». «Мы зажжем тебе свечку. Когда услышишь, как поют другие дети, присоединяйся». Айви закрыла глаза и почувствовала прикосновение руки. Рядом с ней стоял ее брат, эйман Он был слепым от рождения. «Я знаю, что ты не видишь, эйман но тоже закрой глаза», прошептала Айви. Дети понимали, время уже пришло. Шуршание одежды затихло, разговоры прекратились. Раздался звон колоколов в церкви, объявляя о том, что пора петь И дети начали Первые знаки повлекли Кэрол к окну, освещенной желтым светом комнаты Она встала возле него, смотря вниз, на единственную фигуру, которую могла видеть Из глаз Кэрол потекли слезы Она предвкушала годовщину своего вечного ада Ее сопрано звучало выше и громче всех остальных. Она вложила в него воспоминания о криках матери в ту трагическую ночь. Кэрол сжала рукой четки так сильно, что выступила кровь. У нее за спиной раздался стук копыт. Она резко повернулась. Кэрол постаралась закричать, но ее голос затерялся в мире духов. Мир живых слышал только исходящие из окна пенни. Существо, которого Кэрол ждала каждый год, подошло к двери и остановилось. Оно медленно повернулось к слепому от рождения мальчику и увидела фигуру противника его глазами. Зверь видел мальчика насквозь, и он тоже его видел. Сноска. Согласно роману Лизы Васкис, Люцифер как раз пытался спасти мир от ереси. В этой истории впервые появляется ересь, антибог, зверь. И показана игра Люцифера в «Кошки-мышки» из другой книги «Нечестивые хроники», которая должна выйти в следующем году. Ересь – это темная пустота, которая существовала еще до сотворения мира, когда Бог вдохнул свет во Вселенную. Ересь поклялась уничтожить все его творения – «Потому что она была первой сущностью, то представляла угрозу для Царства Божия. Бог послал Люцифера выследить ее. Но тот мог увидеть ее только когда она материализовывалась физически». Дьявол улыбнулся слепому и подмигнул ему. И пошел спасать рождественскую кэрл Конец... Вот такого вот незаконченного рассказа. Авторский эксклюзивный перевод Евгения Аликина. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора.